Страна дымящихся сопок После полудня попутный ветер позволил распустить все паруса, и полярная звезда с удвоенной быстротой понеслась к Камчатке, уже видневшейся на горизонте. Вскоре поравнялись с мысом «Лопатка», а затем перед глазами путешественников потянулась линия вулканов Сопок. Одни были конические, другие — притупленные, соединенные одна с другой ровными гребнями невысоких хребтов. Снега, покрывавшая стройные конусы Сопок и гребень промежуточного хребта, ярко белели на темном фоне неба. Лунная ночь позволила войти безопасно в узкие ворота Авачинской бухты. Убрав паруса, полярная звезда прошла тихим ходом между высокими скалами и ворот и очутилась в обширной бухте, на берегах которой ни один огонек не выдавал присутствия человека. Было уже заполночь, и маленький городок Петропавловск давно спал. Спокойные воды бухты серебрились при ярком свете луны, а на севере, вдали, Поднимался стройный икону совачинской сопки, подобно белому привидению на темном фоне неба. В воздухе чувствовался легкий морозец. Казалось, Камчатка объята еще зимним сном. Через час судно бросило якорь в сотни шагов от берега возле сонного городка. Грохот цепей разбудил собак, и ночная тишина была нарушена лаем и воем, на который однако никто из горожан не обратил внимания. Этот концерт повторялся не один раз, очевидно, представляя обычное явление. Утром путешественники были разбужены беготнёй и вознёй, начавшейся на палубе. Происходила погрузка угля, пресной воды, провизии. Все поспешили наверх. Яркое солнце поднялось уже высоко над горами, и город ожил. После долгого плавания всем хотелось почувствовать под ногами твердую почву, поэтому позавтракали на скорой, чтобы переправиться на берег, воспользовались шлюпкой, отправлявшейся за провизией. Там уже все население Петропавловска, от малышей до стариков, едва передвигавших ноги, собралось, чтобы поглазеть на судно его пассажиров, услышать последние новости с далекой родины, узнать, не привезены ли нужные им товары. Позади толпы на пологом склоне расположились в живописном беспорядке жалкие домишки горожан, среди которых выделялись по величине и солидности постройки городское училище, больница, новый дом губернского правления, и несколько торговых складов. Путешественников поразило отсутствие чего-либо похожего на улицы. Домишки были разбросаны так, как вздумалось их строителям и хозяевам. Одни встали лицом к бухте, другие боком, третьи даже наискось. Вокруг каждого дома расположились амбары, сараечки, навесы для скота, вешало для юколы. Во многих местах лежали еще кучи и поля грязного тающего снега, из-под которых к морю сбегали ручейки мутной воды, и прохожим приходилось перепрыгивать через них, так как ни тротуаров, ни мостиков не было. Всех поразило почти полное отсутствие домашней птицы и мелких животных. Это объяснялось тем, что ездовые собаки, без которых на Камчатке существовать нельзя, Уничтожают всякую мелкую живность, особенно к концу зимы, когда истощаются запасы юколы, и собак держат в проголодь. Эти собаки, красивые, мохнатые звери различной масти, виднелись вокруг всех домов. Одни грелись на солнце в живописных позах, другие рылись в домашних отбросах, третьи дрались или играли друг с другом. Путешественники с интересом рассматривали этих животных, родичи которых должны были принять участие в экспедиции полярной звезды в качестве средства передвижения по снегам и льдам неизвестной земли. По случаю окончания зимнего пути и полной распутицы на Камчатке, собаки пользовались теперь заслуженным отдыхом и незаслуженным великим постом, заметным по их впалым бокам и голодным взорам. Несмотря на зигзаги, которые приходилось постоянно делать между домами и их пристройками, путешественники меньше, чем в полчаса обошли весь город и выбрались за его пределы, где ботаник надеялся собрать весеннюю флору. Но его надежды были обмануты, везде лежал еще глубокий снег, и только на более крутом косогоре, успевшем оттаять, нашлись молодые листья анимонов. Весна на Камчатке вследствие обилия зимних снегов и влияния холодного Охотского моря начинается поздно, и земля освобождается от снега только в конце мая. Но зато и осень затягивается до половины или конца ноября. С верхней окраины города открывался чудный вид на всю Авачинскую бухту, окруженную кольцом гор, местами круто обрывавшихся темными утесами глади вод, местами же сбегавших пологими склонами и разрезанных долинами речек, уже освободившихся от оков зимы. Кольцо гор отступило от берега бухты только на западе, где виднелась низменная дельта речки Авачи. Устье устья последней можно было различить домишки одноименного селения, единственного, кроме Петропавловска, жилого места на берегу этого великолепного бассейна, имеющего около двадцати километров поперечники, могущего вместить флоты всех великих и малых держав, прекрасно защищенного со стороны моря и, тем не менее, поражавшего зрителей своей пустынностью. На его гладкой поверхности не белел ни один парус, Зато окружающие горы, поросшие лесом, белели еще под зимним покровом.